Глава 15 «Стой!» — окликнула меня Рамина, когда я почти подошла к двери. Дверь закрыта на магический замок. Думаю, что внутри никого нет. Я растерянно покрутила головой. Если здесь нет деда, то где же он? С удивлением поняла, что уставилась на странный валун рядом со сбегающим с горы ручьем, что он находился метрах в ста от нас. Камень, кажется, шевелился. Я рванула в ту сторону под непонимающий возглас Рамины. — Дед? Дедушка? — узнала я его силуэт и побежала в два раза быстрее. Дедушка едва успел развернуться, как я повисла на его шее. — Да мило! — кажется, он глазам своим не поверил. — Что? Что ты тут делаешь? Я же нахмурилась, отпрянула и присмотрелась к деду. Даже в густых сумерках было видно, что он осунулся, похудел и вообще выглядел крайне измотанным. Но даже это не помешало ему, глянув на моих спутников, одним движением спрятать меня за своей спиной. «Фей?» — уставился он на Манура. На кончиках его пальцев вспыхнули тусклые искры. «Дед, это свой!» — вцепилась я в родные плечи. Что он здесь делает? Кажется, он мне не поверил. Дедуль, это длинная история. Идем в дом, там поговорим. Потянула я его прочь от ручья. В дом? Кажется, лорд Санарн смутился. Извини, Тома, я не ждал гостей, да и вообще, вот рыбы для ужина наловить пытался. Эта земля умирает. Так у нас с собой еда есть, идем. Потянула я его сильнее. Бросив еще один подозрительный взгляд на Манура, дед все же подчинился. «Сколько времени ты не ел нормально?» — спросила, нахмурившись, потому что его запястье было едва ли не тоньше моего. «Немного». Думала, что тут хоть что-то сохранилось. «Но остались одни развалины», — с тоской сказал он. «Я покосилась на большой дом. Починим» прикинула объемы. «Здесь понадобится очень большой объем магии. Моего резерва не хватит на восстановление родового дома», вздохнул он, отпирая дверь избы. «А кто говорил про магию?» хмыкнула я. «Здесь только надо осмотреть фронт работы, прикинуть сколько и чего надо привезти сюда». «Шустрая ты». Дедушка прошел в темную избу и вскоре вернулся с керосиновой лампой в руках. «Проходите в дом». Здесь, бывает, и нечисть собирается. Рамина, войдя, осмотрелась и хмыкнула, после чего щелкнула пальцами, и над нашей головой вспыхнули три шара. Так-то лучше. Она принялась разглядывать нехитрое убранство. Да уж, мебели здесь было не густо. Стол, две лавки, печка, за которой был грубо сколоченный настил, накрытый видавшим виды толпчином. Видимо, с бесконечным резервом, Взгляд деда стал изучающим. макс стихийник с ограниченными способностями к магии», парировала моя подруга. «За время пребывания в техническом мире резерв почти схлопнулся. Надо развивать». Дедушка только усмехнулся, покачав головой и указал на лавки, что стояли у стола. «Садитесь и рассказывайте, что привело вас всех ко мне». Он бросил на меня пристальный взгляд. И откуда вы узнали, где я? Что ж, не отказываться же от приглашения. Да и деда явно пора покормить, иначе вон какой злой, когда голодный. Я поставила сумку с провизией на стол и принялась выкладывать продукты. Рамина с помощью ножа и магии сервировала стол, насколько это было возможно при почти полном отсутствии посуды. Глаза деда загорелись при взгляде на мясо и колбасу, так что первые минуты ужина мы просто молчали, наслаждаясь едой. Потом же... «Дед, знакомься, это Рамина. Она сотрудница бюро находок потеряшка в нашем городе. И моя подруга», — добавила я. Рамина поперхнулась и закашилась. «Так это ты бросила в заклинанием?» Дедушка хмыкнул, но есть не прекратил. «А это Манур», — указала я на фея, сидящего рядом со мной. «Он, мой брат и твой внук». Дед торопело смотрел на меня почти минуту. Наверное, ждал, когда я засмеюсь и скажу, что пошутила. Не дождался. «Ты уверена?» — наконец выдавил он из себя. «Более чем», — кивнула я. «Сейчас я расскажу тебе, что с нами произошло после того, как ты сбежал». Дед сидел, понурив голову, пока я ему рассказывала про все случившееся с нами, про свое пребывание в лиловом доме, про ненормальную бабку, брата и маму. Под конец рассказа дед даже пару раз поднял взгляд на своего новообретенного внука. — Мда, — прокряхтел он, — а Гера, значит, жива? — Жива, но очень слаба. Ей бы какое-нибудь лекарство чудодейственное. Вместо меня ответила Рамина. «И ты, значит...» «Да, ты похож на отца», — прищурился дед, глядя на Манура. «А к ты с какой целью прибился?» Фей заметно струхнул, потому что дед его явно в чем-то подозревал. Отец не простил бы похищение мамы, глухо ответил он, опустив взгляд. «А без нее в бархатных горах мне делать нечего» то есть луэт как был скотиной так и остался и даже похожего на себя ребенка полюбить не смог но я рад что ты вырубила свою бабку сожгла замок и забрала меч хранитель они без него практически бессильны дед выглядел довольным это дает надежду на то что еще не все потеряно а должно было быть все потеряно нахмурилась я девочка моя он ласково мне улыбнулся. Они хотели истребить мой род и поставить на нем точку еще много судеб назад. Но сильно просчитались, посчитав меня слабым, а тебя — смертницей. Так бы и вышло, если бы я тогда не выкрал тебя. Ты выросла сильной, независимой. «Феминисткой?» добавила я слово. «Нет», — дедушка помотал головой, «Ты выросла настоящей русской женщиной с только им присущим характером. Как бы странно это ни звучало в моих устах. Ты умеешь любить, умеешь быть верной, умеешь постоять за себя. Твое мышление, оно не из этого мира. Но много лет назад я и подумать не мог, что ты сможешь делать то, что сделала сейчас. — Покажи-ка меч, — попросил он. Я пожала плечами и вытащила меч из поясной сумки. «Вот», — протянула ему. Дед быстро убрал руки за спину. «Взять я его не смогу, но ты со своим родовым мечом практически непобедима», — кивнул он своим мыслям. «Вообще-то я отказалась от своего фейского рода», — напомнила я ему. «Артефакту не важна магия». — Ему важна кровь и то, что ты считаешь себя вправе держать его. Дедушка криво усмехнулся. — А теперь ты возьми, — велел он Мануру. Фея резко отпрянул от меня и как-то весь сжался. — Ты чего? — удивилась я. Манур нервно прикусил губу. — Отец всегда говорил, что я недостоин. «Чушь — Чушь! — хмыкнула я. — Держи! — принудительно впихнула меч в руки брата. Тот страдальчески скривился, но артефакт в руки взял. Эфес тут же засветился мягким розовым сиянием, но вот лезвие попыталось выкрутиться из его рук. Пришлось забирать обратно. Артефакт признал кровь, но вот удержать он его еще не в силах. Добродушно усмехнулся дедушка, глядя на то, как я прячу меч в сумку. — Это дело времени, — пожала я плечами, — как и то, что ты убьешь своего мужа. — посерьезнил дед. — В таком случае наследник лилового дома в союзниках тебе не повредит, как и ведьма с хорошим резервом магии. — А лорд Саннарн будет в моих союзниках? — склонила я голову на бок. Дедушка тяжело вздохнул. — Будет. Только толк то от меня. Кроме титула у меня ничего не осталось. — Ах да, еще больная дочь. Он снова тяжело вздохнул. «Вы же не думаете, что владыка казнит Тому за то, что она его сына убьет?» — спросила Рамина. «Она ведь в почти статусе третьей принцессы Межмирья». «Это-то и страшно», — покачал головой лорд Санарн. «Именно поэтому Тамили нужно собрать вокруг себя сильных друзей, которые точно будут на ее стороне». «А что нужно сделать, чтобы ты тоже был сильным лордом?» Решила я посмотреть на это все с другой стороны. Рамина спрятала улыбку и тоже вопросительно посмотрела на моего деда. Даже Манур начал отходить от эксперимента с мечом. «Многое надо. Необходимо восстановить поместье, наладить производство чего-нибудь, заработать состояние и явиться ко двору владыки, получив его благосклонность», невесело расписал дедушка список необходимого. Сделать это почти нереально. «Не беда. Главное начать. А с остальным мы справимся», — с бровадой обозначила я свою позицию. «Маму бы только вылечить», — помрачнела я. «Это проще всего. Черные озера вылечат ее. Это ее стихия. Он тяжело поднялся с лавки. Если экипаж находится неподалеку, то мы выйдем, как только расцветет». «Вот только я не знаю, куда вас на ночлег определить». Я повернулась к Рамине. «Сможешь размножить топчины, чтобы мы на полу устроились?» спросила у нее. «Смогу», — кивнула подруга, глядя куда-то под потолок. «А это?» — указала она в угол дома. Я тоже обернулась и уставилась на небольшой красный угол, где стояли иконы, которые дед тоже забрал из дома. «Помогают от нечисти». Дедушка ничуть не смутился. Спускалась она тут пару раз с хребта, но к жилищу даже не подошла, боится. «Угу», — кивнула Рамина с умным видом. «А как картинки могут защитить?» Она поморщилась. «Ничего не понимаю в этом вашем человеческом. Топчины ведьма все же размножила, но спать мы ложились на пол» и хорошо что в этом мире тоже было лето и даже спать на полу было тепло проспала я от силы часа три после чего открыла глаза и принялась прислушиваться к происходящему снаружи дома там что то шуршало кряхтело и кажется скреблось я тоже соскреблась с топчина и прошла к двери снова прислушалась и кого это там носит вокруг дома я нашла в поясной сумке ручной арбалет и приоткрыла дверь. Никого. Но кто-то же шумел. Выбравшись наружу полностью, я затворила за собой дверь и сделала несколько шагов вниз по склону холма. Ё-моё! Уставилась я на четыре луны, которые сейчас светились с неба, как прожекторы. Причем каждая из лун была в разной фазе, но земля все равно была хорошо освещена. Ух ты! Я нашла тех, кто шумел. Это были кони, много, штук десять. Они мирно щипали траву на склоне и иногда громко фыркали, скребя копытами по камням. И все бы ничего, если бы эти кони были нормальными. Но нет, они были полупрозрачными, серыми дымчатыми крыльями за спиной. Это мируны, я не слышала, как дед подошел сзади. Призрачные пегасы, которыми славилась эта земля тысячи лет». Не думал, что они когда-либо вернутся. Мируны? Мирун? Вдруг дошло до меня. Ты нам фамилию из-за них выбрал? Повернулась я к дедушке. Это древний символ земель Санарн. Когда-то мы поставляли их на конюшник к самому владыке для знати, которая не могла передвигаться так же, как светлые всадники. Он с умилением смотрел на загадочных животных. То есть ты снова сможешь разводить их? Обрадовалась я такому повороту событий. Дед коротко хохотнул, из-за чего кони встревоженно замерли и уставились на нас светящимися голубыми звездочками глазами. Внученька моя любимая, если я сейчас заявлюсь к владыке с дымчатым пегасом, то меня быстренько бросят в холодные скалы, где будут пытать до тех пор, пока я не признаюсь, «Где ты находишься?» Заявил он мне. «Жаль!» Вздохнула я, снова рассматривая животных, которые продолжили мирно щипать траву. Вышло бы неплохо. «Да, но, возможно, у меня будет время все подготовить. Восстановить дом, построить конюшни». Он вздохнул и посмотрел на чернеющие на фоне строения. Почему-то я даже не подумал про то, что дом можно ремонтировать физически а ведь столько лет руками работал. Если бы еще была возможность привезти сюда материал с земли, было бы совсем здорово», – протянула я, разглядывая строение. «У нас есть бумажные деньги. Здесь же, как я понимаю, расплачиваются монетами. Это многое меняет», – оживился дед. «Главное принести по одному экземпляру, а твоя подружка сможет их размножить, если захочет, конечно». «Нужно только осмотреть дом и решить, что нужно купить», — кивнула я. «Правда, экипажам по воздуху их вести. «Не придется, поверь мне». Дедушка хитро улыбнулся и отправился к большому дому. Я, бросив еще один взгляд на крылатых лошадок, отправилась за ним. Пока есть время, нужно решить более важные проблемы, а потом уже заняться своей жизнью. Дед забрался на широкое каменное крыльцо и открыл высокую двустворчатую дверь. Внутри родового дома сонарн было темно. Дедушка подошел к заколоченному окну и что-то взял с подоконника. «А это...» — произнес он. В его руке засветилась сфера. «На активацию магического светильника моих крох магии хватает», — усмехнулся он. Я же осматривала огромный холл с широкой лестницей посередине. Да уж, в таких местах только балы давать, ибо как-то по-другому использовать данное помещение было невозможно. Еще и болясины эти фигурные, пол мраморные, стены, даже не знаю из чего. Дед шел рядом со мной и рассказывал, что нужно сделать тут и там, в каждом помещении. Так, остановила я его, что первым делом делается в квартире при ремонте. Туалет, ванная комната и кухня. Вот и тут в первую очередь нужно сделать первый этаж, чтобы можно было сюда переехать. А в избе, которую ты построил, можно баню сделать, предложила я. Нужно вставить окна. У тебя рулетка с собой есть? Необходимо измерить оконные проемы, купить монтажную пену. Что там еще надо? Заменить двери, поставить нормальную газовую плиту с баллоном. И чтобы духовка была. Холодильник. Что у вас тут вместо холодильников? Стазисные шкафы. Дед указал на высокий шкаф, скромно настоящего в углу большого помещения, которое когда-то было кухней. А готовилось все на печах. Указал он на какое-то допотопное устройство. А в городах здесь на чем готовят? Прищурилась я. На магических горелках? Пожал он плечами. «Значит, сюда надо будет поставить такую», — кивнула я своим мыслям. «Прибраться, покрасить мебель, и будет просто отлично». «Так, ванная комната», — заглянула я в помещение. «В бархатных горах была почти нормальная сантехника. Здесь тоже нужно такую поставить», — поморщилась я, глядя на ряд ночных горшков, составленных в углу, и душевую кабину. Вода к дому как подается. «Забирается естественным способом из ручья», — пояснил дед. «Ага, значит, тут все продумано и работает без магии. Это не может не радовать». «Подвалы? Фундамент целый?» — уточнила я у дедушки, когда мы спускались в подвал. «Это строилось на несколько тысячелетий вперед. Конечно, целый», — возмутился он в ответ. «Отлично», — выдохнула я. Тогда делаем так же, как у нас дома. Ставим сюда куб под септик и засыпаем бактериями. Отличная идея, между прочим, и никакой магии не надо. А как же мы его сюда доставим?» Дед скептически на меня посмотрел. «Найдем способ», — отмахнулась я. «Теперь второй этаж». «Ты же хотела только первый этаж сделать». Кажется, дедуля уже не так был рад предстоящему ремонту. Я просто посмотрю и оценю масштаб работы. Пожала я плечами. Ты же сам меня учил оценивать все сразу и в максимальном размахе. Боже, кого я вырастил! Усмехнулся он. Из милого ребенка получил очень деятельное чудовище. Не чудовище, а чудище, поправила я его. Очень милая и безобидная. Мы уже заканчивали осмотр второго этажа, когда нас нашли Рамина с Мануром. «Тома! Там призрачные пегасы пасутся! Вы видели?» Налетела на меня впечатлительная ведьма. «Я о них только в сказках читала». «Видели?» — кивнула я. «Рами, у меня к тебе будет просьба. Мы сюда стройматериалы завезем скоро». Ты сможешь их размножить? Ремонтировать будем?» Она по-хозяйски осмотрела коридор второго этажа. «Смогу, конечно, но тащить это все сюда экипажем не придется». Дед щелкнул странным механизмом в стене и толкнул дверь одной из комнат. Ведьма ахнула, увидев груду обычных серых камней, разложенных на полу. «Портальные камни!» Ну откуда такая редкость? взвизгнула она от счастья. Мой прапрадед получил от самого Владыки за верность, гордо ответил лорд Санарн. С помощью них мне удалось вывести Томилу из межмирья и надежно спрятаться. С помощью них я смог вернуться обратно. Вот только нужно построить обратный портал. И мы сможем перенести сюда не только маму. «Ну и все необходимое для ремонта!» — обрадовалась я. «Тогда второй портал нам надо будет построить в бюро находок. Там никто и искать нас не будет!» — хихикнула Рамина. Манур молча улыбался, глядя на нас, чем стал очень сильно похож на деда. «Кажется, не так уж и мало у них общей крови».